Глава четырнадцатая. Лягушачье племя. Книга, которую листала Ада этим утром, была одна из самых любимых. Старая, зачитанная в свое время до дыр, уловка двадцать два, авторства Хеллера. И уловку Ада знала на самом деле наизусть, поэтому читать можно было выборочно, фрагментами. Именно теми, которые задевали сердце сильнее всего. «Что вы называете вечностью?» – посмеялся, допытываясь настырной старикашка. «Миллион лет?» «Полмиллиона? Лягушащее племя, например, существует около пятисот миллионов лет!» Прочла она. Прочла, а потом отложила книгу. Мелькнула в этот момент у нее какая-то мысль, смутная, но при этом вроде бы знакомая. «Миллион лет? Или даже пятьсот миллионов лет? Сколько же я существую на самом деле?» — думала Ада. «И сколько существуют они? И все мы, оставшиеся трое?» «И ушедшие? И где мы есть? В моменте или же во времени?» Порой у нее возникало ощущение, что она, Ада, существует на самом деле не жалкие 68 лет, а несоизмеримо больше. И столько же, если не еще больше, существует море травы. Это ощущение пугало и завораживало, и каждый раз Аде одновременно хотелось и думать об этом дальше, и отделаться поскорее от этих мыслей. Вот и сейчас она закрыла книгу, отложила ее и вышла из домика на улицу, потому что думать больше не хотелось. Страшно. «Неотвратимость — это очень страшно. И ну его к черту море травы. Не хочу». На участке Романа было тихо. Видимо, сегодня он решил хорошенько отоспаться. А вот на участке Яра раздавался какой-то шум. И заинтересованная Ада пошла к забору. Ей стало любопытно, что же Яр там делает. «Эй!» — позвала Ада, стоя у рабицы. «Яр! Ау! Че ты шумишь?» Через кусты разглядеть, чем занят Яр, не представлялось возможным. «Иди сюда!» — крикнул Яр в ответ. «Только палку возьми и сумку!» «Сходим потом в одно место!» Возле крыльца его дома Ада с удивлением увидела какие-то картонные коробки, небольшие, с карандашными надписями на крышках. Некоторые коробки были перевязаны шпагатом. Яр тяжело дыша, выволок и бросил на траву еще несколько коробок и остановился рядом с ними, вытирая пыльной ладонью под солба. «Вроде бы все», — сообщил он. «Что-то я даже не думал, что их так много окажется». А «Это что?» — с удивлением спросила Ада. — Это... Хм, кассеты. Интервью, по большей части, и рабочие записи всякие, — ответил Яр. — Надо от них избавиться. — Почему? — удивилась Ада. — Разве они чем-то мешают? — Сейчас не мешают. Но если кто-то послушает, помешают, и еще как. — Да что там такое? Ада все еще ничего не понимала. — Гребница, — Яр отвернулся. — Это все материалы по гребнице, и ты можешь догадаться, что будет, если это сейчас найдут. — И на какую луну мы точно не попадем. Ада присвистнула. «Я почему-то думала, что ты это давно уничтожил», — она покачала головой. они лежали тут, на даче?» М -м «Да, лежали. Не только Ромка тут хранит. Всякое. Такое. Я рассекся. Ну, ты понимаешь. В общем, давай подумаем, куда мы это все. Сразу скажу, на помойку нельзя, потому что там найдут и могут послушать». «Чтобы это послушать, надо сперва найти кассетный магнитофон», — справедливо заметила Ада. «К тому же пленка за столько лет уже осыпалась, наверное». «Ах, если бы!» — усмехнулся Яр. Целая пленка, я уж посмотрел». «Нет, это надо выкинуть, но так, чтобы никто не нашел». «Есть идея. Давайте сожжем», — предложила Ада. «А где?» — с упреком спросил Яр. «Это же пластик, ты чё? Вонять будет, как я не знаю что, сразу народ сбежится». «Тут сейчас людей полно, и на участках, и в лесу». «Может, закопать?» — Ада задумалась. Уже лучше, но это долго. Да и вопросы будут. Мы сто лет ничего не копали. И тут найдутся свеженасыпанные ямы. И после нашей, хм, нашего ухода могут ради интереса разрыть, посмотреть. Все не то. Цветочки сверху посадить, предложила Ада. Мы не сажаем. Все про это в курсе. И посадить. В конце июля. С чего бы это? Не годится. Нужно что-то другое. Быстро и тихо. А может в болото? Вдруг осенила Аду. Ну, здесь, рядом. которые старый брут. Сложим в сумки и утопим. Они же собираются болот засыпать, верно? Туда точно никто не полезет и ничего не будет искать. Просто навалят земли и бульдозером сверху, и закатают, и народу там никогда не бывает. А, -а, -а вот это уже хорошая идея, я задумался. Только надо утяжелить сумки чем-то. но ну, а вот чем? Ну пошли ко мне наберем, предложила Ада. Возьмем тачанку у Ромки и наберем. Я сейчас. Так он же спит, спохватился Яр. Я тихонько. «Даже в дом заходить не буду. Тачанки в сарае стоят». «Погоди, я быстро». Эволюции Яра и Ады, разумеется, от внимания Романа не ускользнули. К тому моменту, когда Ада пришла за Тачанкой, он уже проснулся и пил кофе на террасе. Идея Яры избавиться от кассет он воспринял благожелательно Я одобрил, сказав, что «да, лишняя гарантия безопасности не помешает». Ада напомнила, что они вроде бы собирались сжечь какие-то бумаги, которые он держит у себя, И Роман сказал, да, жечь будем, сегодня-завтра. Пустим на растопку для мангала, никто ничего не поймет. Ада взяла тачанку, вернулась к Яру, и они вместе отправились на дорогу за камнями покрупнее. День снова выдался теплый, но уже не такой яркий, как предыдущие. Небо постепенно затягивало облаками, а еще поднялся ветерок, слабый, но в жару самое оно. Местом для сбора камней стала обочина дороги, ведущая к Солнечному, и собирать камни пришлось довольно долго. потому что они искали куски гравия покрупнее и потяжелее, а попадалась чаще всего одна лишь мелочь. — Слушай, а тебе не жалко это выкидывать? — спросила Ада, когда они присели под деревом в тенек, чтобы выпить воды и передохнуть хоть немного. — Ты же несколько лет этим занимался, я помню. Искал людей, и объекты, рисковал. — Конечно жалко, — Яр погрустнел. — Еще бы не жалко. «Ну, ты понимаешь, что в тот период относительно короткий, когда была свобода и когда такое не секретили, это было не то, что безопасно, но хотя бы доступно. А теперь...» Он махнул рукой. «Теперь это снова секретно, это снова измена, это статья, и это тюрьма. Как минимум. Раньше мне было жаль людей, между прочим. Тех, которые страдают от того, что существует гремница. Болеют, умирают. А сейчас мне стало все равно. Меня эти люди никогда не пожалеют. Тебя тоже». Разве что Ромку, да и то. Умрет он, на паре тройки тематических ресурсов появятся заметки о скоропостижной смерти некогда известного романа Судьбина. И на следующий день про него все благополучно забудут. А нас так и вообще никто никогда даже не вспомнит. «Ну, а тебе-то, может, и вспомнит? возразила Ада. «Да как же!» – хмыкнул невесело Яр. «Я сто лет не рукопожатный, поэтому помер Аким и хрен с ним. Помнишь, ты когда-то любила песню про пыль на ветру?» «Dust in the wind, Канзас. А как же?» — кивнула Ада. «Очень правильная песня. О том, что все мы только пыль на ветру». «Нет, это понятно, но ты ведь хорошо писал и много, и по делу, и тебя читали». «Гречевое слово — читали!» — Яр снова вздохнул. «Когда-то?» «Сейчас меня давно уже никто не помнит. Так что будем топить грибницу с чистой совестью, и пусть они там передохнут все за нами следом». потому что всегда у них хаты с краю, никто ничего не знает, у всех деточки конфеточки, а еще с работы могут уволить и лучше не связываться. Он сплюнул, досадливо скривился. Гребницы. Были бы люди другими, не было бы никакой гребницы, и не было бы тех, кто ее создавал. Себе во благо, другим во вред. Здесь уже ничего не исправить, да и я не хочу. Помнишь, как в Москве за три ночи вырубили полностью колюжен парк, который в центре, где старые казармы? Это, кажется, на Серпуховской. Ада задумалась. «Не совсем, но рядом», — кивнул Яр. «Там расконсервировали тоннель очередной, и парки чем-то помешали. Но важно другое. В районе, где живет полмиллиона жителей, нашлось всего лишь три сотни активистов, которые пытались защитить деревья». Да и не будем вспоминать, чем все кончилось, когда они вышли на пикет». «Не надо», — Ада обреченно вздохнула. «Я знаю». «Вот поэтому кассету утонут в болоте», — резюмировал Яр. А жители вокруг бывшего Калюжина, пусть и дальше таскаются по больницам со своими детьми, искренне недоумевая, откуда у ребенка астма, саркома Юинга, плейкос и прочие ништяки. «Помнишь, мы говорили про причинно-следственные связи?» Ада кивнула. «Да, ты прав. Они действительно не связывают одно с другим», — согласилась она. «Несмотря на то, что это очевидно». «Это для нормального человека очевидно. Но нормальные люди у нас существа вымирающие». А те, о которых я сказал, найдут миллион отговорок, лишь бы остаться с краю и ничего не делать. Это ж так удобно. Ладно, пошли. Время собирать камни. Всего получилось три сумки с камнями и кассетами, и я в результате пошел звать на помощь Романа, причем со второй тачанкой. Он понял, что с одной они не справятся. Роман согласился и, кажется, даже обрадовался, что его пригласили. По всей видимости, работа у него сегодня не шла, делать ничего не хотелось, и короткая прогулка была в самый раз. «Ром, а ты правда это видел?» – спросила с интересом Ада, когда они приматывали сумки к тачанкам. «Тоннели и все прочее». «Сто раз говорил, видел, но далеко не все», – ответил тот. «Я даже фотки показывал, ты забыла?» «По ним сложно понять», – Ада пожала плечами. «Вроде тоннель и тоннель». «Ага, вроде. С оплавленными стенами и укрепленной так, как у нас никогда не делали. Помнишь, мы говорили про тюбинги, про соединения, которые у нас используют, про нагрузки?» Я распрямился с трудом, видимо, у него стрельнуло в спину. «Тюбинги у нас кольцевые, а там были спиральная система тюбингов, то есть для наших технологий совершенно нереальные». «И это под Москвой», — кивнул Роман. «Да, это под Москвой, и никто не знает, и не узнает». Яр снова нагнулся, затянул покрепче сползающий узел. «Что-то я не думал, что их получится так много», — пожаловался он. «Думал, десяток сохранилось, но два. Уже позабыл, что их столько, а тут...» «А тут больше сотни кассет», — закончил за него Роман. «Слушай, а где фотографии?» «Фотографии давно сжег», — Яр поскучнел. «Сразу после того, как ко мне пришли с разговорами. Тогда и сжег. А кассеты вытащил сюда в несколько приемов. Дом ничего в результате не осталось». «А теперь и тут не останется», — печально сказала Ада. «И не нужно», — твердо сказал Роман. «Товарищи дорогие, вы не против сегодня вечером пожарить сосисок? На одних таких бумажках». И заодно отметить коньячком благополучное завершение операции «Заметание следов», — спросил он. Двумя руками за, кивнул Яр, а следом за ним и Ада. Это ты здорово придумал. Только придется сходить за сосисками, и уж точно не в здешний магазин. Сходим, — решил Роман. Сперва к болоту прогуляемся, потом отдохнем и сходим. А вечером будем веселиться. Ну и хорошо, — решила Ада. Отличная идея, Рома. Все три сумки скинули с мостков, которые выходили на единственный незаросший осоковый участок. Скинули недалеко, но далеко и не нужно было. Мостки стали совсем уж ветхими, Роман не рискнул по ним идти. Поэтому сумки кидал в результате яр. «Давай гляди, развалится», — сообщил он, когда последняя сумка канула в воду. «Это лето они точно не достоят, по ним ходить страшно». Ада поглядела на цепочку пузырьков, поднимающихся со дна вместе с затопления последней сумки, а потом задумчиво произнесла. «Может, им чуть-чуть помочь? Мосткам? Ром, если ты их толкнешь ногой, они упадут». «Не рискну», — покачал тот головой в ответ. «Не надо, правда». «Еще рухнул в воду». «Не надо, так не надо», — согласился Яр. Ада отошла в сторонку, сорвала две ромашки, потом опасливо прошла по мосткам и кинула ромашки туда, где утонули сумки. «Вечная память, угробленной многолетней работе Яра. Вечная память гребницы». Негромко сказала она. Яр усмехнулся. «Да и черт с ней!» – произнес он. «Имеющие глаза да не видят, имеющие уши да не слышат. Значит, и не надо. Пошли отсюда». «Ром, кстати, разведка доложила, что ты спрятал себя в шкафу рядом с пакетами гречки и пятизвездочный коньяк. Скажи мне, Рома, увидят ли сегодня свет эти самые звезды?» — Я этой разведке сейчас кепку на уши натяну, — сердито сказал Роман. — Да, у меня есть коньяк, именно этот, но я планировал его приберечь для отходной. Для последней. Сегодня с тремя звездами. — Нет пределов человеческой жадности и скупости, — язвительно заметил Яр, — и скрытности, и бессовестности. — Теперь про гребницу будут слушать лягушки, — сказала Ада. — Лягушачье племя, как у Хеллера. Может быть, они окажутся мудрее людей, а? — Поймут что-то важное, сумеет решить что-то нужное. Научиться помогать друг другу, анализировать, слушать. «Идеалист-ка – покачал головой Яр. «Идемте домой, правда. Надо воду взять и в магазин за сосисками. Иначе придется жарить хлеб на палочках». «Возникает резонный вопрос!» – скрипач глянул на Ита. «Кто из нас полезет в болото?» «Я уже понял, кто!» – обреченно отозвался Ит, стаскивая майку. «Вот чё, Сгоняй к машине и притащи воду, которая там есть, и складное ведро». потому что легко догадаться, в каком виде я туда вылезу». «Я тебя обожаю!» Скрипач прижал руки к груди. «Ты лучший старший брат, которого вообще можно вообразить. Во всей вселенной не найдется...» «Иди к машине!» Ид закрыл глаза ладонью. «Рыжий, эти кассеты и так старые, им не очень полезно быть сейчас в воде. А для помывки надо набрать воду до того, как я туда полезу. Там, Ил, взбаламучу сейчас все нафиг в момент». «Полезай и взбаламучь!» – покивал Скрипач. «Слушай, офигенное слово, надо запомнить». «Правильно будет взбаламутить? Иди уже!» «Нет, на самом деле, хорошо, что мы в данный момент, ну, совсем не агентура. Можно даже ополоснуться потом от грязи. Ты еще здесь?» Сумки основательно увязли в донном иле, и время на их добычу ушло больше, чем Ид запланировал изначально, почти полчаса. Наконец сумки вытащили на берег, вытрясли из них камни и сложили кассеты в полиэтиленовые мешки, которые принес предусмотрительный скрипач». Затем тщательно зачистили следы преступления, утопив камни в сумках, мало ли что. Придут сюда Яр, Ада или Роман, и подумают еще что-то совсем им сейчас ненужное. «Я даже не знаю, кого мы сегодня порадуем», – заговорчески произнес скрипач, когда с работой было покончено. «И я уж представляю, восторг на их лицах чистый и неподдельный». «Ага», – Ид кивнул. «Говорить будешь ты, Рыжий, у тебя лучше получится». «Ни секунды в этом не сомневался», – согласился скрипач. «Так и сделаем. Между прочим». Он посерьезнел. Тем-то более чем непростая. Тут действительно кто-то был, судя по картам, и довольно долго. Не очень хороший кто-то. А поскольку мир белый, этого кого-то теперь исчез вещи. Понаделали дел, ограбили мир и смылись. Само собой. Они не только ограбили, они еще и основательно тут загадили то, что успели. И вздохнул. Я догадываюсь, что Яр называет гребницей и... «Ой, да понятно, что...» — скрипач досадливо поморщился. «Там, скорее всего, богатая система тоннелей, в которой по сей день полно чертовщины. Может, заначки какие-то остались. По уму это все на третьем-четвертом уровне вычищают, но здесь, как ты понимаешь, до очистки уже не дойдет. Не трави душу. Поехали домой, надо помыться после этого болота. Надеюсь, лягушек в сумках нет», — покачал головой Ид. Берта сидела за столом и рассеянно водила на листке бумаги, лежащем на столе, палочки и какие-то закорючки. Перед ней висел полупрозрачный визуал, на котором, как по волшебству, возникали точно такие же палочки и закорючки, что и на листе. Берта смотрела то на них, то на лист, рассеянно прислушиваясь к голосам на кухне. Там Эри, Лин и Пятый готовили ужин, потому что в поселок Солнечный сегодня поехали только Ит и Скрипач. Все остальные остались дома, поработать. Но работа почему-то не клеилась, дневники читать не хотелось, а щитки вызывали желание поскорее их закрыть. «Пустой день», — сказала позже Берта. «Совершенно пустой день. Поэтому давайте сегодня отдохнем, что ли? Вы сделайте поесть, а я немного подумаю». Немного думала, в результате Берта уже больше получаса. «Я тебе говорил, давай с лимоном, но ты же самая продвинутая здесь, и теперь эта рыба пахнет...» «Она пахнет просто рыбой, Лин. Если ты хочешь лимон в рыбу, то выдави его на свой кусок сам. И солью тоже посыпь сам, подсказал Пятый. Может, купим нормальную солонку? Это какая-то дурацкая. Куча соли в центре и совсем чуть по бокам. Дай мне зубочистку, я почищу, предложила Эри. Там просто дырочки забились. Я уж все почистил, но дырка в центре больше, чем все остальные, раздраженно ответил Пятый. Давайте я просто схожу в хозяйственный и куплю за 100 рублей обычную нормальную солонку с одинаковыми дырками. Визуал перед глазами слабо вздрогнул и снова замер. «Слепой стрелок», – вдруг произнесла беззвучным шепотом Берта. «А вот это вполне может быть. Именно что слепой стрелок. Но как это можно объяснить иначе в самом деле?» Палочки и закорючки разом исчезли, и на визуале возник шар, который помедлил несколько секунд, а затем перелился в Тор. Сперва Берта использовала полярную систему координат, но потом перешла в децентрализованную, с плавающей точкой отсчета. При этом модель объекта, которую она сейчас строила, находилась строго в пределах Тора. «Бог бесконечно расточителен», — пробормотала Берта. «На-на-то он и бог, по всей видимости. Какая ему разница? Если можно все, то почему бы и нет?» «Ты что там бормочешь?» — сердито спросил из кухни Лин. «Иди рыбу есть». «Сейчас», — отозвалась Берта. «Слушай, рыжий, вот ты же у нас архы, да? Как насчет создания камня, который ты сам бы не мог поднять?» «Издеваешься?» — обиженно спросил Лин. «Или что то придумала?» «Пока не знаю», — Берта смахнула визуал. «Только предположение, не более того». «Тогда иди есть рыбу», — приказал Лин. «Остынет. Предполагать можно и за столом на кухне». «Твоя правда», — сдалась Берта. Приехавшие Ит и Скрипач первым делом позвали в прихожую всех, потому что Скрипач заявил, что у них сюрприз. Когда все пришли, Скрипач торжественно протянул Лину три пахнущих тиной и болотом пакета, заговорчески подмигнул и произнес. «Это вам». Чего? не понял Лин. «Вот и говорю, пояснил скрипач. «Вы же трудолюбивые, трудолюбивые. Работы любите работать? Любите. Вот, привезли вам работы всякой разной». «Ты издеваешься?» с ужасом спросил Лин, вытаскивая из пакета кассету, на которой было написано «Акфа». «Что нам с этим делать?» «Считать и проанализировать», уже серьезно ответил скрипач. «Ид, иди мойся, тебя несет болотом». «Это от пакетов», попытался возразить Ид. Но скрипач показал ему кулак и покорно пошел в ванную. «Так что там такое?» – спросил пятый, вытаскивая еще одну кассету, на этот раз без надписей. «Это архив интервью, который брал Яр. Там некая грибница, по крайней мере, он эту тему называет именно так. Должно быть интересно. Кассета около сотни, в среднем по 90 минут каждая. Про наполнение не знаем, этого мы увидеть не смогли». «Хм...» – пятый приподнял брови. «На ну, что делать упор? На эту грибницу или...» «Самого яр, конечно, ответил Скрипач. Про гребницу, в общему и целом, мы, кажется, догадались. Яр налетел на остатки работы интервентов, которые тут когда-то были. Заинтересовался, стал копать, искать. В общем, тем засекречена, а бедные яры компания утопили эти кассеты сегодня в болоте. Была он причина, попозже расскажем. Они боятся, потому что, как вы догадываетесь, в этом мире такой темы больше быть не может. Запрещено. Посмотрим, кивнул пятый. Только на анализ может уйти какое-то время. Не торопитесь, Берта задумалась. Еще понять, к какому временному фрагменту это все относится. Это позже, чем то, что мы смотрим сейчас, заметила Эри. Потому что и сейчас, в тот период, о котором речь в дневниках, и Яр, и Роман образцов показательные молодцы. Один рисует, другой пишет. И никто ничего не нарушает. Ну, почти. Посиделки с вином на кухне не в счет. Или почти не в счет, добавила Берта. В щитках провокационных моментов немало. Ну ладно, это позже. Так, пятый задумался. 150 часов записей, по 70 с копейками на каждого, да еще поджать это дело можно и снять на потоке. Если с детализацией и с остановкой по времени, за сутки сделаем. Если не можно за день. Или надо быстрее. Надо медленнее, ответила Берта. Потому что надо совместить со щитками того периода и с событиями, происходившими в мире. То, о чем говорили они сами. Ит «Ау!» – отозвался Ид из ванной. «Сейчас волосы вытру и приду». «Хорошо. Что они говорили про связи?» – спросила Берта. Эффект линзы, увеличительное стекло, проекция», – ответил Ид, выходя из ванны. «Я там машинку включил, а то и джинсы, и майка воняет лягушками». «В общем, да, связи они видят, но только одну, ту, которую сумели отследить». «Думаешь, в этих записях...» «Нет, в этих записях может быть другое», – покачала головой Берта. «Это ведь было последнее крупное расследование Яра, верно?» Эри кивнула. Вывела визуал с графиком. «Да», — сказала она. После этого он ушел из журналистики и осел дома. Писал максимум всякую ерунду в районную газету подговором. Что-то тогда действительно с ним произошло глобальное и страшное. Так что не торопитесь искать, родные, там надо будет тщательно. «Сделаем», — улыбнулся и пятый. «Ребята, идемте есть рыбу, мы купили хорошую рыбу и...» «И тем убили мою мечту о колбасе», — грустно сказал Ид. «Слушай, может мне колбасы, а?» — попросил он. После этого заплыва рыба не самый лучший вариант. Его теперь недели будут везде лягушки мерещиться, сообщил скрипач. Лягушка там реально дофига, им там раздолье. Ладно, пошли есть, а потом посмотрим, что там за распитие вина на кухне в щитках. Нам вот тоже интересно. Вход в первый фрагмент щитки. Кухня в квартире Романа, яркий свет за окном. Предвечерние синие сумерки. Ранняя весна, первые числа марта. В открытую форточку тянет прохладным воздухом с улицы, и настроение у Романа отличное. Он ощущает предвкушение, нетерпение, потому что скоро придут гости, и начнется что-то настоящее, едва ли не волшебное. И как же хочется, чтобы это ощущение длилось вечно. «Возила перепечатку к переплетчику, должна сегодня взять с собой», – поясняет Яр. Сейчас они с Романом на кухне вдвоем. Яр вынимает из кухонного шкафчика бесчисленные рюмки, протирает и ставит рядом на стол. а Роман выставляет на подоконник бутылки. По десятку Акдама, Каберне и шесть водок. Народу будет много, и Роман запоздал укоряет себя, что решил позвать людей в квартиру. Надо было в мастерскую, там места больше. Но в мастерской он сейчас заканчивает очередной проект, масштабное полотно, очередная военная героическая сага, и там тоже особенно развернуться негде. Зато аванс под полотно оказался хорош, ох и хорош. Восемь сотен, как с куста. А впереди основная сумма, гонорар, еще 1200. Поэтому он слегка хватило и на вино, и на водку, и на роскошную закуску. Сумки ждут своего часа польские соленые крекеры, шикарно, Рокфор и не жалкий кусочек, а два кило. солями, три банки шпрот, майонез и маринованные огурцы. Спасибо за доступ в распределитель, уважаемый Арнольд Юрьевич, думает Роман. Вот спасибо. И надо будет Виталия получше принять, он же сын. Значит, примем в лучшем виде. И картину закончу в лучшем виде. Все, как вы заказывали. И чтобы главный солдат был на актера Вишневского похож. И санитарки сиськи сделаем покруглее и побольше. И чтоб блондинка. И кровищу поярче нарисую. И все в исполкоме скажут «Ах!» Как вы хотели. От подобострастности и кровища мясо смол потошнит, да и перестанет. Ну и вином отлакирую. Вообще захорошеет. Эту картину Роман ненавидит. потому что там под оболочкой героизма и подвига прячутся агрессия, тупая сила и нечеловеческая боль. Но он никогда и никому об этом не скажет. «Яр, хлеб купить забыли», — вспоминает Роман. «Сходишь?» «Сейчас. Рюмки со стаканами протру и схожу. Черный, белый?» «И черный, и белый, и сухари ванильные, и печенье», — перечисляет Роман. «И на запивку что-то надо взять». «Ладно, зайду в овощной», — кивает Яр. «Слушай, Ром, ты насчет рюкзака тогда говорил?» Не пустили тебя еще туда, где у них рюкзаки бывают? Польские же сперли. Пока не пустили, но пустят, уверенно отвечает Роман. Куплю обязательно, а тот твой этот пионерский рюкзак и правда не очень. Роман не договаривает. Яр сейчас носит урну в маленьком детском рюкзачке, к которому они пришли какие-то лямки от взрослого. И на работе на Яра иногда косятся, правда ничего не говорят. Может за спиной и говорят, но это не проверить. Яр прекрасно работает, великолепно. По словам нового главного редактора, он потенциально золотое перо, жаль только, что связей у Яра никаких нету, поэтому он за эти годы продвинулся существенно, но не так, конечно, как смог бы это сделать со связями. И если есть выбор, кого послать в ту же Румынию на открытие новой ГЭС, Яра или Кирилла, то поедет ясное дело Кирилл. Потому что у Кирилла мама кто? А папа кто? Вот. А у Яра никого. Да еще и справка из дурдома, и детский этот рюкзачок за спиной. «Ром, дай сумку какую-нибудь», просит Яра прихожей. «А лучше две, в одну не влезет». Роман идет в прихожую и выдает Яру две сумки. Синюю, под джинсовку с рисунком, немного много ни мало группа Абба, да еще и принт-шелкография. Дорогая оська получилась, под заказ сделал. И простую, холщовую, купленную когда-то у бабки рядом с метро. Роман видит, что Яру сумка с Аббой нравится, но понимает, что подарить не получится. Яр не Роман, нельзя ему такую сумку. Его за это по голове в редакции не погладят. Только березовый сок не бери, просит Роман. Мы с Кариной взяли, Такая гадость в этот раз оказалась. Второй фрагмент щитки. Та же квартира, но время уже позднее. 10 точно есть, И народу в квартире много. На кухне плавает слоями табачный дым, В комнатах тут и там разговоры. Пахнет вином, сыром, солями, Дорогим женским парфюмом и весенним воздухом, Потому что все форточки в квартире распахнуты настежь. Сейчас, сейчас, достану. Кажется, эту девицу зовут Людочка, но имя Роман не помнит, а вот прозвище помнит отлично. Мотылек. Ее все называют Мотылек, потому что она какая-то тончайшая, напоминает статуэтку. Крошка. Но боевая и очень умная. Правда, в какую-то странную сторону она умная. Смотрите. Да, это я ездила к Матвею, это его переплет. Дорого? Ну, конечно, дорого. Но оно того стоило. У нее в руках самая издатовская книга формата А4, переплетенная в свежий темно-зеленый коленкор и даже с наклейкой на обложке. Два полукруга – оранжевый и черный. Книга вызывает у присутствующих настоящий восторг. Это улитка, которую не достанешь, и тут же начинаются вопросы. «Дашь почитать?» «Нет, мне, лучше мне, или давайте по очереди!» Но мотылек, отобрав книгу, прижимает ее к груди. «Ну уж нет», – решительно произносит она. «Доставайте сами, никому не дам, не просите даже». «Я полгода убила, пока сделала!» Роман вдруг чувствует, что и за мотыльком, и за мим саним, и за книгой наблюдают очень внимательно чьи-то жадные, словно бы алчущие глаза. И от этого ощущения чужого взгляда ему делаются не по себе. Роман оглядывается и понимает, что взгляд принадлежит Виталию, сыну Арнольда Юрьевича, который, оказывается, был в этой комнате, когда мотылек показывал книгу, и про которого он, Роман, напрочь позабыл. Виталий замечает, что Роман смотрит на него, отводит взгляд от книги и внезапно улыбается Роману. Морок тут же рассеивается, ощущения больше нет. «Кажется, я перебрал», — решает Роман. «Надо бы переложить кофейком». Он улыбается в ответ Виталию. У того хорошая улыбка, открытая, располагающая к себе. «Что на меня нашло?» Роман кивает и выходит из комнаты. «Кофе, кофе, обязательно кофе, и надо бы перекурить». но как же сегодня получилось хорошо, чертовски хорошо, всегда бы так.